Он и был пуст, за исключением соседнего столика. Это оказалось для меня полной неожиданностью. Я думала, мистер де Винтер уехал в соспел. Без сомнения, он спустился к Ленчу так рано, чтобы избежать нас. Я уже пересекла половину зала и повернуть обратно не могла. Мы не виделись после того, как расстались вчера у лифта. Он благоразумно не пришел в ресторан обедать, возможно, по той же причине, что так рано спустился сейчас». Я была плохо подготовлена к подобным ситуациям. Я мучительно хотела быть старше, быть другой. Я подошла к столику, глядя прямо перед собой, и тут же была наказана, неловко опрокинув вазу «Чопорных анимон». В то время, как разворачивала салфетку, вода пропитала скатерть и полилась мне на колени. Официант был в другом конце зала и ничего не заметил, но мой сосед в тот же миг оказался у столика с сухой салфеткой в руках. «Вы не можете есть на сырой скатерти?» — быстро сказал он. «У вас пропадет весь аппетит от Эдвинтийска. И начал промокать скатерть салфеткой». Увидев, что у нас какие-то неполадки, официант поспешил на помощь. «Неважно», — сказала я, — «не имеет никакого значения, я завтракаю одна». Он ничего не ответил. Подоспевший официант забрал вазу и разбросанные цветы. «Оставьте это», — внезапно сказал мистер Деввинтер, «и перенесите прибор за мой столик, мадемуазель будет завтракать со мной». Я в замешательстве взглянула на него. «О, нет», — сказала я, — «это невозможно». «Почему?» — спросил он. «Я постаралась найти отговорку. Я знала, что он вовсе не хочет со мной завтракать. Его приглашение было продиктовано галантностью. Я испорчу ему весь ленч. Я заставила себя собраться с духом и сказать то, что думаю». «Пожалуйста, не надо быть таким вежливым», — умоляюще проговорила я. «Вы очень добры, но, право же, я прекрасно поем здесь, если официант вытрет скатерть». «Дело вовсе не в вежливости», — не отступался он. «Мне будет приятно, если вы позавтракаете со мной. Даже если бы вы не опрокинули так изящно вазу, я бы все равно пригласил вас». Видимо, на моем лице отразилось сомнение, потому что он улыбнулся. «Вы мне не верите», — сказал он. «Неважно, идите и садитесь. Нас никто не заставляет разговаривать». Мы сели... Он передал мне меню и предоставил заняться выбором, а сам вернулся к закуске, словно ничего не произошло. Он обладал особым, только ему присущим даром отрешенности, и я знала, что мы можем промолчать вот так весь Ленч, и это будет неважно, не возникнет никакого напряжения. Он не станет задавать мне вопросов по истории». «Что случилось с вашей приятельницей?» — спросил он. Я рассказала ему об инфлюенце. «Очень сожалею», — сказал он, и после секундного молчания добавил. «Вы получили мою записку, полагаю. Мне было очень стыдно за себя. Я держался чудовищно. Мое единственное оправдание в том, что, живя в одиночестве, я разучился себя держать. Вот почему с вашей стороны так мило разделить со мной ленч». «Вы не были грубы», — сказала я. «Во всяком случае, грубость такого рода до нее не доходит. Это все ее любопытство. Она не хочет оскорбить, но так она делает со всеми. То есть, со всеми важными людьми». «Значит, я должен быть польщен», — сказал он. «Но почему миссис Ван Хоппер причислила меня к ним?» Я ответила не сразу. «Думаю, из-за Мендерли», — сказала я. Он не ответил. И меня вновь охватило тоже неловкое и тревожное чувство, словно я вторглась в чужие владения. «Почему упоминание о его доме, известном по слухам такому множеству людей, даже мне, — удивленно подумала я, — неизбежно заставляет его умолкнуть, воздвигает между ним и другими невидимый барьер?» Несколько минут мы ели в молчании — Я припомнила художественную открытку, которую купила однажды в загородной лавке, когда была как-то в детстве в одном из западных графств. На открытке был нарисован дом, грубо, неумело, кричащими красками, но даже эти недостатки не могли скрыть совершенство пропорций, красоту широких каменных ступеней, ведущих на террасу, и зеленых лужаек, уходящих к самому морю, «Я заплатила два пенса за открытку, половину карманных денег, которые давались мне на неделю, а затем спросила морщинистую хозяйку лавки, что это такое. Она удивилась моему вопросу. «Это Мендерли?» — сказала она.